«Дойдем до тех скал, постараемся там себе обустроить ночлег. Вперед, из песней, пилот звездолета!» Легким шлепком попробовал поднять ей настроение. До скал мы дошли меньше, чем за час. Это скопление гранитных выступов, торчащих из земли, образующих своеобразный лабиринт. Здесь тоже было птичье царство, но люди здесь до нас бывали. Внутри лабиринта и скал были следы костра и недогоревшие остатки хворста. Вдоль береговой линии виднелось несколько деревьев, выброшенных прибоем. Пока Ната отдыхала, приволок одно самое маленькое дерево с торчащими сущими. Намаялся, пока удалось протащить тяжелое бревно между лабиринтами скальных выступов и валунов. Плюс этого места был в том, что костер, разведенный внутри, невозможно увидеть со стороны. Греясь у костра, к ночи с моря дул противный холодный ветер. Пытался понять, кто мог разжигать в этом месте костер. Следов уже не осталось. Единственное, что удалось обнаружить, несколько обгорелых костей животного. Закончились беззаботные деньки без дозора.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 Вернувшись, надо молча присел у костра, перемешивая хворост. «Скажи, Макс, если руссы забыли тебя или не захотят нас принять, ты думал, что будем делать дальше?» «Думал», — откликнулся я. «На Кипре, Родосе и Корсике тоже были поселения. Попытаем счастья там. А если и там не повезет, то на территории Болгарии жило очень продвинутое кроманьонское племя. Я вспомнил убитую неандертальским вождем Ику. Можем пойти к ним. А почему ты спрашиваешь?» «Просто я думала...»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 Это были хроники двадцатого века, показывали сельскую жизнь, домашних животных, цветы, овощи из грядки. Хочу так, чтобы все это у нас имелось, а не воевать, не убегать все время. Ната замолчала. «Хм, так мы и жили, до вашего прилета», — усмехнулся я. «Были животные, птицы, были свои огороды. Приходилось периодически воевать, но основное время было посвящено мирному труду и прогрессорству. Ты какую вахту будешь сторожить? Когда тебе легче?» — сменил тему, чтобы не вспоминать о прошлом.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 Растущее население требовало много ресурсов. Вот и предложил американец сплавать за картофелем и кукурузой. Досмотреть, чем закончилось путешествие, не удалось. Ната разбудила меня прикосновением по плечу. «Макс, я видела огонь на берегу, когда выходила». От моей сонливости не осталось следа. Словно подброшенный пружиной вскочил на ноги. «Где?» «В той стороне, далеко отсюда». Выйдя из лабиринта скал и камней, всмотрелся в южном направлении. Там мерцал огонек, всего в паре километров от нас.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 «Не трать энергию! Стреляй, только если все вместе бросятся на нас!» Этого огромного дикаря я встретил, метнув копье. Дикарь умудрился увернуться. Выхватив второе копье у Наты, сделал ему рывок навстречу, нанося колющий удар в живот. Дикарь успел парировать удар своим каменным топором. Я же, оступившись, растянулся на камнях. Торжествующий взвыв, дикарь занес топор над головой, но выстрел из дезинтегратора снес ему голову. «Ната!» — вскричал, вскакивая на ноги. «Просил же беречь энергию!»